Глава десятая «М-да», — крякнул Кузя, — «нельзя назвать тот год удачным для вас». «Верно», — согласился Андрей. Хорошего было мало. Труп обнаружили на заброшенной ферме, она находилась в километрах в трех от нашего поселка. Дом там стоял полуразваленный, сарай без крыши, чуть поодаль гора навоза. Варю повсюду искали, на покинутую ферму заглядывали, но в коровье спражнения никто не полез. А потом местный селянин там бродил уж, не знаю зачем, увидел Эверест, дерьма и обрадовался, им бесплатное удобрение. Прикатил на мотоблоке, стал навоз в него перекладывать и нашел тело. Меня передернуло. Ужас! Навоз как грелка, продолжал Андрей. Здорово ускорил процесс разложения, да еще в нем всякая мерзость живет. Тот, кто останки в куче закопал, знал, вскоре от трупа ничего не останется, только кости. Так и вышло. Когда пиратом работали, нашли часы на ремешке, кто-то сделал раскаленной иглой надпись «Андрей Москвин». У пряжки сломался язычок, следователь сразу решил, что убийца я, отлично все сложилось. Я местный, про ферму знал. Варю в последний раз видели у меня дома на дне рождения. Про наши отношения все знали, значит, я девушку убил и закопал. Когда лопатой орудовал, сломался штырек, который в дырочки браслета вставляют. Ремешок расстегнулся, а преступник и не заметил. Адвокатам не дали бесплатного, тот тихо дрых, со следователем не спорил. А потом мне неожиданно повезло, защитника поменяли. Новый оказался опытным специалистом. Он на суде отлично выступил. Почему все решили, что часы андрея принадлежат? Кто угодно мог иглу взять и его фамилию выжечь, как он труп на ферму доставил. Обычный автомобиль там не пройдет. На велосипеде вез, в руках нес. И еще много чего говорил. Судья сочла мою вину недоказанной гость замолчал. «Медальон не обнаружили», предположил Сеня. Посетитель из-под посмотрел на него. «Об амулете ни разу не упомянули, и я молчал, не рассказал о подарке Варе». «Почему?» удивился Сеня. «Вы просили Варию не снимать оберег. Думаю, она именно так и поступила, ушла от вас домой с талисманом на шее. Кто-то, возможно, убийца его сдернул. Медальон мог стать ниточкой, потянув за которую Можно было выйти на преступника. Андрей вздернул подбородок. Константин прекрасно знал про оберег. Инга его постоянно носила. Как объяснить, где монету взял? Сказать правду? Вскрыл сейф, чтобы деньги на пиццу спереть и стащил амулет? И как меня этот поступок характеризует? Я пребывал в уверенности, что меня точно посадят за убийство, да еще Костя в воровстве обвинит. С умным человеком в камере посоветовался, тот рукой махнул. Не рассказывай, а то еще пару лет навесят. Вот я и молчал, чтобы срок не увеличили. Не стану рассказывать, где я после того, как из суда ушел, жил. Поменял фамилию на Фонин. Не спрашивайте, как это сделал. Рассудил так. Пойду на работу устраиваться, анкета будет чистой. А если останусь москвиным, сразу откроется, что год в СИЗО провел и отпустили меня не потому, что доказано, не трогал я Варю, А по презумпции невиновности. Да любой отдел кадров такого соискателя подальше пошлет. Любой отдел персонала сразу увидит, что вы фамилию меняли, и поинтересуется, с какой целью с ее проделали, в то на Бакину произнес Кузя. Я в ФСБ не нанимался, возразил Андрей. Работал по разовым договорам. Не утверждаю, что поступил умно. Просто объяснил, по какой причине стал фониным. Но до сих пор никто не спросил. «Фамилия у вас от рождения?» «Хотя у меня все равно кошки на душе скребли, поэтому когда женился, стал Абакиным. Глубоко москвина закопал, камнями закидал». «Супруга не знает про историю с Гореловой?» – спросил Сеня. «Нет», – коротко ответил Андрей. «Зачем?» «Я себе придумал нормальную биографию, которая не очень далека от правды. Сын профессора и бизнес бизнесвумен, мамочка любимая после смерти обожаемого папочки создала свой бизнес на его бабке, Попала под влияние хитрого мужика Альфонса, вышла за него замуж, погибла в ДТП. Отчим меня выгнал, все себе забрал, дом, деньги, бизнес. Я в то время школьник, сирота, ничего поделать не мог, конец истории. Постарался забыть детство, юность, варю. Тесть оказался единственным, кто спросил, почему фамилию менял. Я ему ответил. Она мамина, девичья, в память о ней это сделал. К отцу хорошо относился, он был прекрасным человеком, но мама для меня являлась светом в окне». Тесть прослезился. «Если мужчина мать любил, то и к жене хорошо относиться будет. Петр Алексеевич вскоре после нашей свадьбы умер. Я Соне предложил, давай я твою фамилию возьму. Дети наши станут Абакинами. Ваш род продлится». Она заплакала. «Папа очень хотел сына, чтобы Абакины на земле не перевелись». Я тебе безмерно за это предложение благодарна. И все прекрасно получилось. Живем счастливо, богато. Представьте мое состояние, когда я увидел сообщение про найденные ключи, а на них монетка висит. Моя, та самая. А вдруг не ваша? Прищурился Семен. Андрей взял со столика у дивана бутылку с водой. Я сразу узнала берег. На нем выбит чей-то профиль. Фраза латинская на букве «Н» вмятина. Откуда она понятия не имею, еще полагаю, что сей антиквариат новодел. Ко времени Понтия Пилата отношения не имеет. Небось, гадалка его сама у кого-то заказала и за два миллиона моей глупой мамаши впарила. Андрей посмотрел на меня. Простите, я потерял голову. Оцените ситуацию. Звоню по телефону, а женщина находится в торговом центре, где я работаю. Что я мог подумать? Что она шантажистка, которая потребует заберег немалую сумму предположила я. «Глупо вели себя», — оценил поведение Андрея Кузя. «Откуда Дарья все знать? А где она оберег взяла?» — отбил подачу Абакин. «Если Васильева в курсе вашей истории, то какой смысл ей выкладывать фото в соцсеть?» — пожал плечами Сеня. «Она должна была сразу вам звонить». Андрей жадными глотками осушил бутылку. «Когда я решил поговорить с Дарьей по телефону, думал, что она шантажистка». Потом другая мысль в голову пришла. Варя жива. Она мне таким образом о себе сообщает. Да, тело нашли, но как его опознали? «Как?» — эхом повторила я. Андрей встал и начал ходить по комнате. Татьяна Ивановна сказала, «Это наша Варенька». Я сидел в камере, голова пустая. Когда освободился, изо всех сил старался забыть эту историю. Вспоминаю что-то про Варю, решительно себе говорю «нет». Не со мной это случилось, в книге прочитал, в кино видел. Как мог, память затоптал. Но когда на снимок ключей наткнулся, все ожило, и впервые вопрос возник. Тело в навозе пролежало, как его мать опознала. Небось, по платью, обуви, джинсы, футболки, они часто бывают одинаковыми. А вдруг там не варю закопали? Поэтому и медальона не было. А часы подбросили, чтобы меня подставить. Андрей замолчал, потом продолжил. Я чувствую, она жива. Найдите ее. Пожалуйста, заплачу вам любые деньги, хочу увидеть Варю. Семен встал и направился к чайнику. Некоторые желания могут сильно испортить жизнь. Предположим, вы правы. На ферме нашли тело другой девушки. Мать Вари ошиблась. Случается это, если родителям предъявляют останки в плохом состоянии. Вообще-то анализ ДНК делают, но это не всегда возможно. Зачем вам Варвара? Просто поговорить с ней хочу, ответил Андрей. Спросить, почему она исчезла, по какой причине из дома сбежала, и...» Он замер. «А вам что-то в голову пришло?» – оживился Кузя. Потенциальный клиент кивнул. «Да, мы хотели пожениться. Дядя Кирилл и тетя Таня обожали дочь, а та любила родителей. Нет, нет, не могла Варя сбежать. В ее жизни тогда был единственный мужчина я. Куда и зачем ей уезжать? С кем? По какой причине?» Все, кого Варя любила, и кто ее любил, были рядом. Возможно, ее похитили. До сих пор где-то держат, прячут. Она пытается сбежать. Попросила кого-то фотооберега выставить. Я молча слушала Андрея, и чем больше он говорил, тем сильнее мне было жаль его. Со двора послышался шум мотора, потом хлопок двери, скрип, шаги в прихожей. Я подумала, что приехал Дегтярев, которому давно написали про визит Андрея. Но тут раздался незнакомый приятный голос. «Зюсенька, ты здесь? Я привезла все, приготовлю вкусненькое». В комнату вошла женщина с пакетами. Увидев нас, она попятилась. «Вы кто?» «Аналогичный вопрос возник у меня», — ответила я. «А вы кто?» «Жена полковника Дегтярева», — воскликнула незнакомка. Собачкин хихикнул, Кузя приоткрыл рот. Андрей опустился в кресло, а я, наоборот, вскочила. «Супруга Александра Михайловича?» «Именно так», — пропила тетка. «А вот и он». Одеколоном запахло. Все присутствующие уставились на дверь. В комнату вошел полковник.